Пусть нижние венчики отцветают без боязни. Выше вон еще какой запас. Хватит до самой дальней осени. По Коляевской трамвай шел довольно долго. Потом опять начинал петлять и, наконец, выезжал к Большому Каменному мосту. Под мостом была еще одна железная дорога, а рядом с ней стояли многоэтажные кирпичные развалины. До революции здесь были паровые мельницы. Отсюда и название линий. Потом мельницы переделали почему-то в пивоваренный завод, а во время войны, говорят, здесь производили взрывчатку. В послевоенные годы этот завод вырабатывал пластмассу, а однажды на нем случился пожар, после которого все оказалось заброшено. Рельсовая линия кончалась именно здесь, у мельниц. Она ныряла под мост, делала петлю и возвращалась на прежнюю колею. Потом путь продолжили, уложили рельсы поверх моста, и они потянулись аж до поселка Новосадовое. Но эта дорога была уже не так интересна. Туда ходил трамвай номер 14. А шестерка доезжала лишь до Старого кольца. На остановке Конечная мельницы все пассажиры выходили, даже те, кто по каким-то причинам хотел отправиться обратно. Вожатые не терпели, когда кто-то ехал в трамвай под мостом. «Наверное, боялись, что какой-нибудь псих-террорист подбросит туда бомбу». Шурка один раз, в середине мая, пытался проехать, притулился на заднем сиденье, но грузная тетка водительша с криками турнула его. Шурка перешел на другую сторону пути, но в подъехавший с кольца вагон не сел, чтобы не попадаться на глаза грозной хозяйки трамвая. Дождался другого. Вот не случись такого перебоя в пути, может, и не подвернулся бы тот момент, когда Шурка увидел в окне девочку. В середине улицы Каляева стоял зеленый дом с тремя окнами в белых кружевных наличниках. Полисадника перед домом не было, густо росли у дощатой одуванчики. День стоял совсем уже летний, крайнее окно было открыто. На подоконнике сидела круглолицая девчонка с длиннющими, пушистыми косами льняного цвета. Одна коса спускалась из окна. Девочка, нагнувшись, играла ею с кошкой, которая устроилась на заваленке. Кошка лапами теребила конец косы и радовалась, а девочка поглядывала то на нее, то на улицу. Шурка высунулся из трамвайного окошка. «Мальчик, не высовывайся!» — сказал в микрофон вожатый. Но Шурка не послушался. Рельсы пролегали совсем недалеко от дома. Шурка встретился с девочкой глазами. Она вдруг засмеялась и показала Шурке язык. Ну, не обидно, а так, будто приятелю-однокласснику. Такая дружеская дразнилка. И Шурка... Он тоже заулыбался и поднял к носу большой палец, а другие растопырил и зашевелил ими. Мол, вот тебе. И тогда Она помахала ему рукой. И он тоже помахал ей. И сразу частые рябины закрыли от него зеленый дом. И потом долго тепло было в груди. Словно туда, сквозь стеклянные оконце, проник солнечный лучик. И не погас. С той поры Шурка ездил по улице Каляева почти каждый день. Раньше этот участок мельничной линии казался ему не самым интересным, а теперь сделался любимым. Одно только не нравилось Шурке — само название улицы. Потому-то однажды он набрался храбрости и спросил у пассажиров. «А кто такой был этот Каляев, не знаете?» и добавил виновато: «Я не здешний». Коротко Короткострижный парень с буграми мускулов под майкой небрежно разъяснил. «Хрен его знает. Кажется, террорист-подпольщик был до революции. Какого-то князя угрохал. А в Москве в его честь тоже есть Каляевская». Шурка поморщился. «Как ни живи, от прошлого и от сравнений не уйдешь». Хотя, конечно, Лудов не был князем, а был просто гадом. И, в отличие от князя, Лудову повезло. Но потом, совершенно случайно, на обрывке газеты, в котором баба Дуся принесла с рынка головки чеснока, Шурка прочитал. «Сегодня Краевеческий музей проводит конференцию, посвященную двухсотлетию со дня рождения нашего земляка, ученого-самоучки». Знаменитого заводского умельца И.А. Коляева, который прославился многими изобретениями и в честь которого названа одна из улиц Саженковской слободы. И все стало хорошо. Правда, девочку Шурка больше не видел. Окна каждый раз были закрыты. Видел только знакомую кошку. Она сидела на заваленке и умывалась. Один раз Шурка даже прошелся мимо зеленого дома пешком. Присел рядом с кошкой, погладил ее. Она выгнула спину и доверчиво мурлыкнула. «А может, и девочка сейчас появится? Тогда можно было бы сказать, какой хороший зверь, как его зовут?»